Двое вышли, третий ждал, когда выйду я. Указали на главный вход, там деревянный барьер, на посту дежурный, паспорт. За ним протянута берущая рука. Каракулевая дама предупредила, что его надо взять к директору института. Интуиция — образование разума. Отдавая паспорт, я почувствовала, отсюда мне выхода нет». Границы между свободой и неволей на государственных картах СССР не обозначены. В отличие от помеченных, эту заставляют переходить насильно. Внутренний шлагбаум почти беззвучно гильотинирует человеческие судьбы. Меня вели по коридорам, я уже находилась по ту сторону смысла. С папками под мышкой мимо проносились военные особого пола. За дверями кабинетов стучали пишущие машинки. В конце коридора мигал семафорный свет. Формы, сапоги, ремни. Учреждение, при мысли о котором я неизменно ощущала страх. Вот оно изнутри. Толкнув одну из многочисленных дверей, сопровождавший меня военный, сказал «Сюда». Окна узкого, незначительного на вид кабинета были зарешечены, выходили во двор. «Сядьте здесь», было указано на стул у двери. Пожарив по ящикам, взяв что-то со стола, военный у ш ё л «Я была предоставлена самой себе». В груди все тупо ныло. Мысль, как подбитая птица, никуда не могла взлететь. Кружилась над тем, что будет с Эриком. Придет на обед, удивится, прочтя записку. Начнет беспокоиться, кинется искать. А куда? То, что за мной приехали трое из этого учреждения, что я очутилась здесь и вот сижу в ожидании неизвестно чего, ко мне словно бы не имело отношения. Втащить свою мысль в этот кабинет я не могла. Да, скорее всего, это вызов. На окнах, знаешь, решетки этот военный нарочно ушел так надолго, чтобы измучить меня. Примерно так я расскажу об этом Эрику. Прошел час и два, я все была одна. Взять и уйти? Подойти к барьеру, где отобрали паспорт, и сказать «я больше там не нужна». «Нет, этим я недолго тешила себя. Я даже не решалась встать со стула. Казалось, в кабинете сотня глаз и ловушек. В конце концов, усталость, голод, перемученность и возбуждение образовали гремучую смесь. Я стала задыхаться». Вырваться на улицу куда угодно, только вон отсюда, сейчас же, немедленно. Кипели слезы, горела голова, и тут военный снова вошел в кабинет. «Если я вам нужна, то приду позже, сейчас мне надо уйти. Там очень волнуется муж», — сказал а я срывающимся голосом. «Придется подождать столько, сколько нужно будет нам», — отчеканило официальное лицо и мягче... Добавила банальность, мужьям не вредно иногда поволноваться. Он забегал еще и уходил опять. Терпение истощилось, снова переходило в бунт. То я охрабрилась, то теряла власть над собой от бешенства и протеста. Жажда оказаться вне стен этого дома доводила до ум помрачения. Там метался Эрик, я рвалась успокоить его и быть утешенной им, но объяснять, что это была пытка ожиданием, мне было не надо, я это знала так хорошо, будто когда-то пережила этот род казни». Ощущая предельную степень усталости, я вдруг с отчетливой ясностью поняла, не мозгом, а всем своим существом, что терпеть мне отныне придется много, без конца, что подобное бесчеловечное будет в моей жизни теперь всегда, только хуже и навсегда хуже. Открылось это как истина жестокая и бесстрастная – Ну, а я не умела терпеть, не умела сносить бездушие, и я упала духом. Меня уже держали более 10 часов подряд. На ручных часиках было 9 вечера, когда военный наконец расположился за столом и начал опрос. Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование.